Глава пятая. Неочевидный принцип продаж номер два. Поддержание высокого уровня энергии. Чем выше ваш энергетический уровень, тем эффективнее функционирует ваше тело. Чем эффективнее функционирует ваше тело, тем лучше вы себя чувствуете и тем эффективнее используете свой талант для достижения выдающихся результатов. Энтони Робинс. Как известно, продавца, как и волка, ноги кормят. Иначе говоря, все, что убьешь, — твое. В большинстве случаев, если вы ничего не продадите, то вам ничего и не заплатят. Однако проблема в том, что тут не все в вашей власти. В некоторые дни, а я точно знаю, что они у вас бывали, ты просыпаешься и понимаешь, что у тебя просто нет ни сил, ни энергии, ни мотивации для предстоящей охоты. В такие дни выйти из дома и лицом к лицу столкнуться с неопределенностью, неприятием, отрицанием и разочарованием – задача не из легких. Если в хорошие дни продавцу нужна недюжинная энергия, энтузиазм и настойчивость, то уж в плохие и подавно. Продажи требуют массы энергии. Без этого не обойтись. У вас может быть самый лучший продукт в мире, самая перспективная территория продаж, самые активные лиды и превосходная маркетинговая поддержка. Но если у вас нет энергии, чтобы всем этим воспользоваться, можете считать, что с тем же успехом у вас могло бы не быть продукта вообще. Если вы хотите что-то продать, вам необходима энергия. Причем, чем больше и последовательнее, тем лучше. В конце концов, энергия помогает вам действовать изо дня в день. Энергия заразна, она распространяется от вас к вашим нынешним и потенциальным покупателям, как положительный вирус, вызывая у них симптомы энтузиазма, позитивную реакцию и согласие купить ваш продукт. Энергия — это вакцина против отказов и разочарований. Если у вас ее достаточно, считайте, что вы надежно привиты от негатива. В связи с этим возникает вопрос, как генерировать и поддерживать высокий уровень энергии по требованию. Когда у меня недостаточно энергии, я могу компенсировать ее нехватку кофеином или другими стимуляторами и подержаться еще какое-то время, пока в конце концов не свалюсь с ног. Скорее всего, нечто подобное присуще и вам. Вы можете подстегивать себя разными стимуляторами, на какое-то время повышая запасы энергии. Но, к сожалению, она имеет обыкновение истощаться именно тогда, когда вы больше всего в ней нуждаетесь. Если вы до сих пор взбадриваете себя чашкой кофе и собственной целеустремленностью, значит, вы еще не сделали даже первого шага к истинным высотам продаж, которых можно достичь только в случае умелого использования тех огромных запасов энергии, которые есть в каждом из вас. Естественные циклы колебаний энергии Первое, что нужно понять относительно энергии, Это то, что ваша цель вовсе не в том, чтобы все время функционировать на пределе возможностей. Прежде всего, это непрактично. У уровня человеческой энергии есть свои приливы и отливы. Оказывается, тоже касается и продаж. В них тоже есть интенсивные циклы, например, праздничные дни, периоды проведения акций, либо жестко установленные сроки. Задача продавца — объединить или как минимум постараться синхронизировать свои энергетические циклы с циклами продаж. Помните, что в особенно напряженные периоды вам понадобятся более глубокие запасы энергии, и непременно находите возможность отдохнуть, набраться сил и подзарядиться, если ваш энергетический уровень начинает снижаться. Так же, как комнатные растения нуждаются в регулярном поливе, Наши запасы энергии требуют постоянного пополнения. Вы можете долгое время сохранять работоспособность, но в итоге вашему мозгу, телу и духу непременно понадобится подзарядка. Так почему бы, вместо того, чтобы доводить себя до эмоционального и физического истощения, не изменить подход к управлению своим энергетическим уровнем и не внедрить систему его автоматического пополнения? Но если вы все же смирились с постоянной усталостью и раздражением, плохой физической формой и неспособностью справиться со списком обязательных дел, то у меня есть для вас отличная новость. Состояние постоянной усталости и истощения не просто неприемлемо. Вы ни в коем случае не должны с ним мириться. Существует несколько простых способов получить желаемое. Больше отдыхать, пополнять запасы энергии, достичь внутренней гармонии и счастья. Скажете, это трудно? Безусловно, да. Невозможно? Конечно же, нет. Речь идет о стратегическом планировании своей жизни с целью поддержания оптимально стабильного уровня физической, психологической и эмоциональной энергии. Далее описаны три принципа, которым я следую, чтобы поддерживать свои энергетические запасы на максимальном уровне и использовать по мере необходимости. Принцип первый. Высыпаться. Больше спишь, больше продаешь. Это может показаться самой нелогичной мантрой из всех, которые вы когда-либо слышали, но это правда. Чтобы должным образом функционировать и восполнять потерю энергии после напряженного дня, ваше тело нуждается в полноценном сне. Сон крайне важен для работы иммунной системы, обмена веществ и других функций человеческого организма. Именно во время сна он максимально восстанавливается. Поэтому, если вы спите недостаточно, организм постепенно изнашивается, и, соответственно, ваши показатели продаж снижаются. Спать или высыпаться. Какое же количество сна следует считать достаточным? Должен сказать, что между тем, сколько нужно спать просто для поддержания работоспособности и сколько для оптимального функционирования организма, существует большая разница. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что у некоторых людей есть ген, позволяющий отлично высыпаться всего за 6 часов. Однако этот ген встречается очень редко, менее чем у 3% населения планеты. что же касается остальных 97%, то им и, скорее всего, и нам с вами, 6 часов недостаточно. Тот факт, что вы способны относительно успешно функционировать после 5-6 часов сна, еще не означает, что вы не чувствовали бы себя намного лучше и успели бы гораздо больше, если бы провели в постели еще часок-другой. Опять же, это может показаться нелогичным. Я почти слышу, как многие из вас думают, проводить больше времени в постели, чтобы больше успевать? Да как такое вообще возможно? Однако этот факт на сегодняшний день подтвержден целым рядом исследований и четко задокументирован. Достаточное количество сна позволяет организму функционировать с более высоким уровнем производительности. Хорошо выспавшись. Вы будете не только работать лучше и быстрее, но и в целом ваше эмоциональное состояние улучшится. Потребность в отдыхе у каждого человека разная, но, как показывают исследования, среднестатистический взрослый для восстановления энергетического уровня, необходимого для ведения полноценной жизни, должен спать не менее 7-8 часов. Как и многие из вас, я полагал, что мне нужно 8-10 часов сна. На самом деле, иногда мне нужно меньше, а иногда больше. Самый лучший способ определить, достаточно ли вы спите, оценить, как вы себя чувствуете в течение дня. Если вы хорошо выспались, вы будете энергичным и бодрым весь день, с момента пробуждения до отхода ко сну. Если же вы не доспали, вы потянетесь за дозой кофеина и сахара утром или днем, или в обоих случаях. И если вы похожи на большинство людей, то из-за недосыпания вам будет трудно сосредоточиться, четко мыслить и запоминать информацию. Вы можете заметить свою неэффективность дома или на работе и даже обвинить в этом свой слишком напряженный график. И чем больше вы будете недосыпать, тем более выраженными будут становиться ваши симптомы. Кроме того, замечено, что дефицит сна и отдыха весьма негативно сказывается на нашем настроении. а продавец, как известно, должен быть убедительным и терпимым. Без полноценного ночного отдыха ваш характер портится, вы становитесь ворчливым, язвительным и все чаще срываетесь на окружающих. Это доказанный факт. В результате переутомление усложнит ваше общение с людьми, что не принесет пользы ни вам, ни им. Большинство взрослых, стараясь втиснуть в свой день как можно больше задач, часто делают это за счет сна. Продавцы, чтобы уложиться в жесткие сроки и выполнять квоты продаж, обычно тоже жертвуют сном. К сожалению, со временем это может привести к истощению организма, что позволит вирусам и болезням успешно атаковать ваше тело. Иммунная система дает сбой и становится восприимчивой ко всему, что может нанести ей ущерб. В конце концов, отсутствие отдыха нередко приводит к болезням. и, соответственно, пропущенным рабочим дням, что, понятно, не способствует увеличению показателей продаж. Если же вы спите достаточно, ваш организм работает как часы, иммунитет повышается, и при общении вы излучаете позитив. А это именно то, что вам нужно, чтобы стать успешным продавцом. Думайте о сне, как о времени подзарядки своего внутреннего магнита продавца. просыпайтесь утром отдохнувшим и в отличном настроении, благодаря спасательным кругам, и действительно начнете притягивать к себе покупателей. А счастливый продавец, как правило, и богатый продавец. Польза сна. Возможно, вы даже не осознаете, насколько на самом деле важен сон. Пока вы счастливо блуждаете по царству Морфея, сон усердно трудится вам на благо и приносит множество неоценимых выгод. Сон улучшает память. Пока вы спите, ваш мозг неустанно работает. Во время сна с помощью процесса под названием консолидация памяти, то есть откладывание информации в долговременную память, вы улучшаете память и закрепляете навыки, полученные в состоянии бодрствования. Когда человек старается чему-то научиться, до определенного момента он обучается этому на практике, говорит доктор Дэвид Рапопорт, доцент медицинского центра NYU Ленган. при Университете Нью-Йорка и эксперт в области сна. Но во время сна с нами происходит нечто, позволяющее нам обучаться эффективнее. Иными словами, если вы пытаетесь выучить что-то новое, будь то испанский язык, новый теннисный удар или спецификации нового продукта в вашем арсенале, это получится у вас гораздо эффективнее, если вы будете нормально спать. Сон продлевает жизнь. Ученые связывают как чрезмерное, так и недостаточное количество сна с сокращением продолжительности жизни, хоть пока не знают, является ли это причиной или следствием. Так, в ходе исследования группы женщин в возрасте 50-79 лет было выявлено, что смертность среди женщин, которые спали менее 5 или более 6,5 часов в сутки, выше. Стало быть, оптимальное количество сна — необходимое условие для сохранения здоровья в долгосрочной перспективе. Сон повышает креативность. Хорошо выспитесь перед тем, как взяться за мольберт и кисти или за ручку и бумагу. В дополнение к консолидации памяти и усилению воспоминаний, ваш мозг, судя по всему, еще реорганизует и реструктурирует их, что тоже может повысить креативность. Исследователи из Гарвардского университета и Бостонского колледжа обнаружили, что люди во время сна укрепляют эмоциональные компоненты памяти, что стимулирует творческий процесс. Сон помогает похудеть и поддерживать нормальный вес. Если у вас избыточный вес, ваш энергетический уровень будет ниже, чем у людей с нормальным весом. Кроме того, решив изменить образ жизни, скажем, включив в него больше физических упражнений и здоровое питание, вам придется запланировать более ранний отход ко сну, ведь увеличение физической нагрузки должно уравновешиваться полноценным отдыхом. Исследователи из Чикагского университета обнаружили, что полноценно отдыхающие люди теряют на целых 56% больше жира, чем те, кто не досыпает. Они теряли больше мышечной массы. А еще участники эксперимента, сидящие на диете, испытывали более сильный голод, когда не высыпались. Все дело в том, что сон и обмен веществ контролируются одними и теми же зонами головного мозга. И когда вы сонны, в вашей крови повышаются те же гормоны, которые отвечают и за аппетит. Сон ослабляет стресс. Если говорить о нашем здоровье, то стресс и сон тесно взаимосвязаны, и оба сильно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы. Сон способен снижать уровень стресса и, следовательно, позволяет контролировать артериальное давление. Считается также, что сон позитивно влияет на уровень холестерина, который играет значительную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Сон помогает избегать ошибок и несчастных случаев. Согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного движения 2009 года, усталость является причиной наибольшего числа аварий со смертельным исходом с участием одного автомобиля, даже больше, чем алкоголь. Нужно сказать, недосыпание, как серьезная проблема, сильно недооценивается большинством людей, но цена, которую платит за это общество, непомерно высока. Дефицит сна существенно влияет на время реакции и принятие решений. И если разовое недосыпание может сказаться на вашей способности водить автомобиль сильнее, чем алкоголь, то только представьте, как это влияет на вашу способность сохранять фокус, который вам совершенно необходим, чтобы стать отличным продавцом. Итак, сколько же часов действительно нужно спать? На этот вопрос вы должны ответить сами. Если у вас серьезные проблемы с засыпанием или бессонница, я настоятельно рекомендую поскорее это исправить и обязательно прочесть книгу Шона Стивенсона «Здоровый сон. 21 шаг на пути к хорошему самочувствию». Это одна из лучших и самых научно обоснованных книг на тему сна из всех, которые я когда-либо читал. Принцип второй. Полноценно отдыхать. Осознанным эквивалентом сна считается отдых. Некоторые люди используют эти термины как синонимы, но это неправильно. Вы можете проспать необходимые 8 часов, но если все время бодрствования будете функционировать на пределе своих возможностей, у вас не останется времени ни на спокойные размышления, ни на подзарядку своих батареек. Если вы в течение дня переключаетесь с одного активного вида деятельности на другой и заканчиваете день быстрым ужином и поздним отходом ко сну, вы не даете организму нормально отдохнуть. Точно так же, если вы в выходные везете детей на волейбол или баскетбол, затем идете с ними на футбольный матч, потом в церковь, затем поете в хоре, посещаете несколько вечеринок по случаю дня рождения друзей и так далее и тому подобное, знаете, это принесет вам больше вреда, чем пользы. Как бы ни было все это замечательно, слишком плотный график совершенно не оставляет времени для восстановления сил. В нашей культуре увековечено убеждение, что если твоя жизнь активна и увлекательна, то ты более ценный и важный член общества, или как минимум просто более энергичный человек. Хотя мы все таковы лишь в случае, когда живем в гармонии с собой. Несмотря на все наши старания жить сбалансированной жизнью, современный мир требует, чтобы мы всегда оставались на связи и были продуктивны, и эти требования способны истощить нас эмоционально, духовно и физически. А что если вместо того, чтобы вертеться, как белка в колесе, вы начнете больше ценить уединенность и тишину? Как бы это изменило вашу жизнь, достижение воспитания детей и шансы на профессиональный успех? Идея периодически брать тайм-аут при списке обязательных дел длиной в километр может показаться нелогичной. Но факт остается фактом. Ничего не делание нередко позволяет нам чувствовать себя гораздо здоровее и энергичнее, чем когда мы отказываемся от отдыха и постоянно поддерживаем предельную концентрацию. Исследования однозначно доказывают, что отдых ослабляет стресс, а такие практики, как йога и медитация, нормализуют сердечный ритм, артериальное давление и потребление кислорода, а также облегчают гипертонию, артрит, бессонницу, депрессию, бесплодие, рак и тревожность. Нельзя не упомянуть и о духовной пользе отдыха. Только замедлившись и успокоившись, вы можете услышать собственную мудрость, свое внутреннее знание и свой внутренний голос. Отдых и его близкий родственник релаксация позволяют нам воссоединиться с миром внутри и вокруг нас, привнося в нашу жизнь легкость и чувство внутреннего счастья. И да. Если вам интересно, отдохнувший вы станете более продуктивным, приятным в общении с друзьями и родными, не говоря уже о ваших клиентах, и в целом более счастливым. Наш отдых — нечто сродни тому, как земля лежит под паром, а не постоянно засевается и обрабатывается. Наши персональные батарейки необходимо время от времени подзаряжать, и самый лучший способ это сделать — просто хорошенько отдохнуть. Простые способы отдохнуть. Большинство из нас путают отдых с развлечениями. Чтобы отдохнуть, мы можем отправиться в поход, поработать в саду, позаниматься спортом или сходить на вечеринку. Но любое из этих занятий можно условно назвать отдыхом только потому, что они отрывают нас от работы, позволяют сделать в ней перерыв. Однако, по сути, отдыхом не являются и не могут квалифицироваться как отдых. Отдых может быть определен как некий вид бодрствующего сна, состояние покоя, но осознания, цель которого — восстановление сил. Отдых — необходимый мостик ко сну, и мы достигаем обоих состояний одинаково, создавая для них пространство и позволяя им произойти. Каждый живой организм нуждается в отдыхе. В том числе и вы. Когда человек не отдыхает, это в конце концов крайне негативно сказывается на его организме. Посвящайте 5 минут каждое утро медитации или тишине в рамках практики спасательных кругов. Это отличный старт для изменений. Выделите для отдыха один день в неделю, скажем, воскресенье или любой другой день. Читайте, смотрите фильмы, займитесь чем-то спокойным с семьей или просто проведите какое-то время в одиночестве. Попробуйте приготовить что-нибудь вкусное, поиграйте с детьми и наслаждайтесь обществом друг друга. Водите машину в тишине, выключите приемник и уберите телефон. Ходите на прогулку без наушников. Обычная прогулка без конкретных целей, таких как сжигание калорий, может принести вам немалую пользу. Выключите телевизор. Выделите полчаса, час или даже полдня на полную тишину. Попробуйте сделать несколько осознанных вдохов, фокусируясь на вдохе и выдохе или на окружающем вас пространстве. Выпейте чашку чая. Почитайте что-нибудь вдохновляющее, сделайте запись в дневнике, полежите в теплой ванне, сходите на массаж. Сделайте вылазку на природу. С коллегами, группой друзей, прихожанами вашей церкви, членами любого сообщества, в которое входите, семьей или в одиночку. Однажды на одном из таких коллективных мероприятий мы договорились молчать весь день, до вечера. И знаете, это был один из величайших моментов ясности и гармонии в моей жизни. даже немного вздремнуть — действенный способ отдохнуть и подзарядиться. А еще это позволяет улучшить режим сна. Выделите для отдыха какое-то конкретное время и четко обозначьте этот период, чтобы гарантированно на него претендовать. Привычка к отдыху. Конечно же, правильно отдыхать — это совсем не то, чему нас учат в школе, и вам нужно этому научиться, сделав привычкой. Йога, нидра и другие восстановительные практики — прекрасный способ воссоединиться со своим внутренним миром и достичь умиротворенных состояний, особенно если практиковать их регулярно. Нужно сказать, изучение различных созерцательных практик и включение их в повседневную жизнь — тоже весьма эффективный способ дать отдых своему телу, разуму и духу. Подумайте, насколько вы и ваша карьера продавца выиграют, если вы начнете уделять должное внимание себе. Принцип третий. Правильно питаться. То, что работоспособность продавца с низким энергетическим уровнем гораздо ниже его реального потенциала, — неоспоримый факт. Поэтому, когда дело касается восполнения энергии, продукты питания могут играть важнейшую роль. Если вы похожи на большинство людей, то ваши кулинарные предпочтения основываются в первую очередь на вкусе и только во вторую — на энергетическом эффекте продуктов, если вы вообще его учитываете. А между тем, пища, которая приносит нам наибольшее наслаждение, не всегда обеспечивает максимум энергии. В том, чтобы вкусно питаться, нет ничего плохого, но если вы хотите быть по-настоящему здоровым и энергичным, чтобы продавать как чемпион, вам нужно научиться ценить энергетический потенциал еды и ставить его выше вкусовых качеств. Переваривание пищи – один из самых энергозатратных процессов в организме. Вспомните, насколько усталым вы себя чувствуете после обильной трапезы, скажем, в день благодарения. Поэтому секрет поддержания высокого уровня энергии в течение дня в употреблении живых продуктов, которые поставляют организму больше энергии, чем ему требуется для их переваривания. Хлеб, вареное мясо, молочные продукты и полуфабрикаты требуют много энергии для переваривания. и в результате снабжают организм минимальным количеством энергии, что приводит к ее дефициту. А вот такие продукты, как сырые фрукты, овощи, орехи и зерновые, крупы, обычно дают больше энергии, чем расходуют на переваривание, обеспечивая вас ею с избытком, что позволяет вам работать на максимальных скоростях. Я в свое время изменил взгляды на еду, начав относиться к ней не как к фактору вознаграждения или удовольствия, а как к топливу для организма. Сегодня я стараюсь есть вкусные здоровые продукты, которые повышают мой энергетический уровень и позволяют работать столько, сколько мне нужно. Технически еда — это просто топливо для жизни и продаж». Не поймите меня неправильно. Время от времени я по-прежнему балую себя продуктами, которые уж точно не относятся к категории здорового питания, но делаю это тогда, когда мне не нужно поддерживать оптимальный энергетический уровень, скажем, по вечерам или в выходные дни. Мне кажется, самый простой способ принимать правильные решения в отношении еды — обращать внимание на то, как ты себя чувствуешь после употребления тех или иных продуктов. Чтобы это сделать, я начал устанавливать таймер на час после приема конкретной пищи. Когда таймер срабатывал, я оценивал свой энергетический уровень и довольно скоро определил, какие продукты дают мне максимальный заряд энергии, а какие нет. И знаете, я теперь вижу четкую разницу в своем уровне энергии в те дни, когда ем суши или салат, или когда балую себя бутербродом с курицей или куском пиццы, которая так вкусно пахнет. А еще я понял, что включение в рацион максимального числа полезных продуктов часто удерживает меня от желания перекусить нездоровой пищей. Идея в том, чтобы есть пищу, необходимую для подзарядки вашего организма, для поддержания стабильно высокого энергетического уровня. Представьте, как было бы здорово, если бы вы давали организму все, что ему нужно, так долго, как вам хочется. Иными словами, дали бы себе то, чего действительно заслуживаете, а именно крепкое здоровье, начав более взвешенно подходить к рациону питания. Если вы по-прежнему в течение дня перекусываете на ходу и нередко притормаживаете у окошек фастфуда, потому что сильно проголодались, значит, пришло время вырабатывать новый подход к питанию. Прежде всего, подумайте над такими вопросами. Могу ли я начать сознательно оценивать пользу от употребляемых мной продуктов для здоровья и энергетического уровня и поставить ее выше вкусовых качеств? Могу ли я постоянно иметь при себе воду, чтобы восполнять ее запасы в организме и таким образом избегать обезвоживания? Могу ли я заранее планировать свой рацион, в том числе перекусы, чтобы избавиться от желания съесть что-то вредное и бесполезное? Поверьте, вам под силу не только это, но и многое другое. Подумайте о том, насколько улучшится ваша жизнь и повысятся показатели продаж, если вы выработаете полезные привычки в отношении питания и целенаправленно будете им следовать. Вы станете более сознательно относиться к тому, что едите, и действительно наслаждаться здоровой пищей. Вы будете тратить меньше времени на приготовление пищи. Вы начнете тратить на еду меньше денег. Вы будете меньше есть. Вы станете здоровее и почувствуете себя намного лучше. Общий бонус — вы без труда будете поддерживать нормальный вес. И, наконец, лучший бонус для любого продавца — вы начнете больше продавать и больше зарабатывать, потому что будете великолепно себя чувствовать и выглядеть, став настоящим магнитом продаж. Сочетание физических упражнений, медитации, отдыха и здорового питания — решительный шаг в правильном направлении для вас и вашей карьеры в сфере продаж. В рамках программы «Чудесное утро» вы будете выпивать утром первый стакан воды. Я рекомендую включить полный стакан воды в каждый прием пищи, что облегчает задачу потребления рекомендуемых специалистами 8-10 стаканов в день. Я начинаю и заканчиваю день водой. Нередко я выпиваю почти полтора литра воды еще до приезда на работу. Я целенаправленно подзаправляюсь каждые 3-4 часа в течение дня, в основном какими-нибудь белками и овощами. Я часто перекусываю фруктами, протеиновыми батончиками, шоколадом с изюмом или йогуртом. Я стараюсь запланировать самую полезную с энергетической точки зрения пищу на дни, когда мне нужно быть максимально продуктивным. Я считаю, что правильное питание в сочетании с регулярной физической активностью дает мне право иногда съесть что-то не слишком полезное, но очень вкусное. Я верю, что могу есть все, что хочу. Но не всегда столько, как хотелось бы. Я научился наслаждаться едой, но ни в коем случае не переедать. В конце концов, достаточно запомнить одну простую вещь. Еда — это топливо для организма. Она существует для того, чтобы обеспечивать нас нужным количеством энергии в течение дня, которое нам крайне необходима, чтобы стать лучшими продавцами, какими мы и должны быть. Практика, практика и еще раз практика. Имейте в виду, что при внедрении трех описанных выше практик «высыпаться», «отдыхать» и «правильно питаться», поначалу вы, возможно, будете испытывать дискомфорт. Это может быть сродни вхождению в зону турбулентности при снижении самолета, летевшего на высоте 10 тысяч километров. Вот и ваши разум и тело ощутят нечто похожее, образно говоря, попадут в зону некоторой эмоциональной турбулентности. Многих людей это состояние настолько удручает, что они тут же возвращаются к прежним установкам. Не делайте этого, перетерпите, боритесь с искушением избежать дискомфорта. Чем быстрее вы интегрируете в свою жизнь периоды покоя и тишины, тем большую отдачу получите. Скорее всего, в более спокойные дни вам не понадобится так много отдыхать, но в периоды повышенной активности, когда необходимо выполнить большие квоты продаж или уложиться в жесткие сроки, вашему организму может потребоваться больше отдыха и тишины, чем обычно. Как продавец, вы должны всегда быть на передовой. И вам нужно планировать отдых под зарядку организма, тишину и заботу о себе так же, как вы планируете другие мероприятия в своей жизни. Энергия, которую вы получите благодаря новому образу жизни, вознаградит вас во сто Теперь, узнав, как генерировать энергию в неограниченных количествах, вы должны научиться правильно ею распоряжаться. Ведь неиспользуемая энергия может быть не менее вредной, чем ее отсутствие. Именно поэтому важность приобретает еще один принцип продаж, о котором мы поговорим в следующей главе. Шаги к повышению показателей продаж. Шаг 1. Сделайте сон приоритетом, определив постоянное время сна и пробуждения. Решите, когда будете просыпаться, чтобы выполнять программу «Чудесное утро». Убедитесь, что высыпаетесь, и придерживайтесь нового режима сна в течение нескольких недель, чтобы приучить к нему организм. Через пару недель можно попробовать поэкспериментировать с количеством сна, чтобы определить его оптимальную продолжительность для поддержания высокого энергетического уровня. В случае проблем с засыпанием попробуйте специальные медитации для сна. Шаг 2. Включите в распорядок дня время для отдыха и восстановления сил. Например, Хелл каждый день устраивает двухчасовой обеденный перерыв, чтобы успевать поиграть в баскетбол, который заряжает его энергией. а что повышает вашу активность. В дополнение к программе «Чудесное утро» включите в свой календарь регулярные ежедневные периоды для отдыха и восполнения энергии. Шаг 3. Запланируйте более длительные периоды отдыха, например, еженедельные романтические свидания с супругом, ежемесячные поездки по интересным местам или ежегодный отпуск. Поскольку у продавцов в рабочем календаре отмечены определенные циклы, планируйте свой досуг с их учетом. По возможности, берите хотя бы пару недель отпуска в течение года, а если получится, то и раз в квартал. Оплатите их заранее, чтобы потом не было повода отказаться. Шаг четвертый. Начните питаться ради восполнения энергии. Включите в ежедневный рацион одно новое полезное блюдо. Если вы это уже сделали, добавьте второе или попробуйте новые здоровые перекусы. Не забывайте носить с собой воду, чтобы избежать обезвоживания организма. Продвинутый шаг. Найдите способы объединить несколько практик. Запланируйте поход с друзьями или семьей. Организуйте вечеринку с совместным приготовлением полезных блюд. Лучшие из лучших. Джон Рахлин, CEO de Rachlin Group. В 65-летнюю историю катку-катлери, крупнейшего производителя столовых приборов в США, и одной из крупнейших компаний прямых продаж в мире, Джон вписал свое имя как дистрибьютор номер один. Хотя исходной платформой для его успеха стали рекордные показатели в сфере продаж, сегодня Джон известен как основатель Групп, которая специализируется на корпоративных подарках и программах лояльности. Джон рассказывает, «У меня двое детей, поэтому по утрам я просыпаюсь не всегда в одно и то же время». Время моего пробуждения также зависит от поездок за границу и ряда других причин. Но в основном я встаю между половиной 6 и 6 утра. Проснувшись, я сразу же вставляю контактные линзы. Это помогает мне проснуться. Затем выпиваю стакан воды. Потом стараюсь как можно скорее получить какие-либо протеины. Съедаю 4-5 яиц или немного курятины, оставшейся с вечера. Далее я съедаю горсть орехов и немного ягод. Под моим кабинетом находится сауна. Я спускаюсь туда и делаю определенные дыхательные упражнения, а иногда отправляюсь в спортзал. Там я либо работаю на кардиотренажере, либо, как, например, сейчас, выполняю специальную силовую программу. Без необходимой утренней физической нагрузки мой день проходит не так продуктивно. У меня также выделено время на чтение Библии. Обычно я читаю ее 10 минут или около того, а затем примерно столько же времени молюсь. Я также обязательно в течение 15-30 минут просматриваю Wall Street Journal или Business Insider. Как правило, я загружаю газеты в телефон, чтобы всегда быть в курсе деловых событий и свежих новостей. Когда я был моложе, я мог работать дольше и больше. Чтобы все успеть, я иногда бодрствовал до двух-трех ночи. Но по мере того, как в моей жизни становилось больше новых и более важных приоритетов, я понял, что если у меня не будет четкого плана и приоритетов для первой половины дня, то его вторая половина станет целиком зависеть от воли случая. Я считаю, что если утром ты сходил на тренировку, то даже если затем все пойдет наперекосяк, ты можешь успокоить себя тем, что выполнил хотя бы один обязательный пункт. Я убежден, что люди чувствуют себя лучше и увереннее, находясь в хорошей физической и психологической форме, которую обеспечивают физкультура и молитва. История успеха. Альберт Белла, основатель Million Miracles for Kids. Я всегда просыпался утром рано, чтобы вовремя прийти на работу. Но часто это была борьба с самим собой. Я ненавидел вставать по утрам, все меньше наслаждался делом, которым занимался, и постоянно чувствовал усталость. Программа «Чудесное утро» в корне изменила мою жизнь. Теперь я каждый день просыпаюсь и встаю очень рано, иногда даже до звонка будильника. Весь день я чувствую себя энергичным и бодрым, и успеваю гораздо больше. Моя продуктивность выросла в До того, как начать практиковать «Чудесное утро», я работал в компании, и мне не нравилось то, что я делал. Теперь же я не только сменил место работы на то, которое нравится, но еще и играю роль партнера-предпринимателя и увеличил свой доход на целых 15%.